Занавес упал, а зритель все продолжал аплодировать. — И что дальше? — спросила Агнеса у ближайшей цыганки. Та сняла с плеч цветной платок. — Ну, обычно мы… О нет, еще один вызов на бис. Занавес вновь подняли. Круг света высветил Кристину. Та исполняла реверанс и грациозно взмахивала руками и вообще сверкала. Соседняя цыганка подпихнула Агнесу под локоть. «Ты только посмотри на госпожу Тимпани!» — шепнула она. «Зубы, наверное, в порошок смолола от злости!» Агнесса перевела взгляд на Примадонну. «Но ведь она улыбается!» — непонимающе произнесла девушка. «Ага, тигры, говорят, тоже улыбаются!» Занавес опять упал, на этот раз с некой определенностью, означавшей, что сценой ставит точку, и того, кто хотя бы пальцем коснется канатов, ожидает серьезная выволочка. Агнесса вместе с остальными торопливо покинула сцену. В следующем акте будет не очень много работы. Сценарий она заучила заранее, хотя другие хористы пытались отговорить ее, доказывая, что можно либо петь, либо понимать, что поешь. Но никак не то и другое одновременно. И сейчас Агнесса решила повторить про себя сценарий еще разок на всякий случай. Поэтому Пикадилло, тенор, сын герцога и бас... тайно замаскировался под свинопаса, чтобы добиться загадалы. При этом он не знает, что доктор Буффало, Баритон, продал эликсир Луи слуге, даже не подозревая, что на самом деле это не Луи, а служанка Юдина, сопрано, переодетая юношей. Ведь граф Арто, Баритон, утверждал, что заместитель управляющего сцены оттащил ее с дороги и помахал кому-то сбоку. «Спускай деревню, Рон!» Последовала серия свистков, в ответ засвистели сверху. Задник поднялся. Откуда-то из мрака под потолком вынурнули противовесы, мешки с песком. Потом Арту открывает э, секрет. Оказывается, Зебелина должна выйти замуж за Фиделя, то есть за Фиаба, не зная при этом, что состояние семьи... Мешки с песком ударились о доски. По крайней мере, с одной стороны сцены. А с другой стороны внезапно донесся чей-то вопль, который отвлек Агнесу от поистине невыполнимой задачи припомнить все перипетии сюжета. Оглянувшись, она уперлась взглядом прямо в перевернутое искаженное лицо безвременно скончавшегося доктора подбыхла.